К тому моменту, как дошла до собственной комнаты, получила сообщение от Слепого. А от Заура-младший в курсе. «Да я так и поняла уже». «Плевать», — отписалась Слепому. «Я догадался, только он исчез с камер, Кей». «В каком смысле исчез?» — не поняла я. В прямом, сообщил Слепой. «Потрясающе, просто потрясающе». Я собиралась быстро переодеться, подключиться к системе и отыскать эту сволочь сама, но не успела даже развязать пояс. Как в двери постучали, и раздался голос одной из служанок. «Младшая госпожа, младший господин ожидает вас. Позвольте помочь вам подготовиться к поездке». И, собственно, позволения никто не ждал. Двери открылись, и четверо прислужниц вошли с поклоном. Их появлению я не обрадовалась вовсе, и, скрывшись в ванной, для начала заперла дверь, а уже потом написала сообщение от Заура старшему «Какого Дерсенга?» Его ответ, несмотря на хамский тон вопроса, пришел мгновенно. «Вам следует принести извинения семье младшего наследника императора». «За тапки?» — не поняла я. На это никто мне не ответил. Постояв несколько секунд, я нервно кусала губы, потом задала еще один вопрос. Вот так сразу пришло требование о принесении извинений? Просто лично я ощущала во всем этом подвох. «Не знаю почему, но я просто чувствовала его всем своим сердцем. Я...» «Вас будут сопровождать», — написал от Заура старший «Мой советник с женой и охрана, как ваша, так и моя». «Не знаю, меня как-то сразу успокоило то, что наедине с Акихирой я не останусь». «И это было ошибкой. Моей огромной ошибкой. Но кто бы знал в тот момент, чем все обернется. Я просто даже предположить не могла, что он настолько псих».